Глава 31. Стэн посадил челнок на расстоянии видимости от Горбатой горы, которая оказалась муравейником чужих. Его было хорошо видно видоискатель. Гилл с Джулией стояли рядом с ним, следя за его манипуляциями. Муравейник являлся не только самым громадным искусственным образованием планеты, но превосходил размерами даже природные образования, которые Стэн здесь видел. Даже горы достигали в высоту не больше нескольких сотен метров. Муравейник, возвышавшийся на тысячу метров над открытой всем ветрам плоскостью, был огромным, внушительным, окутанным темным величием. Ветры очищали его, стачивали, и чужим приходилось постоянно восстанавливать свое обиталище. Издали казалось, что несколько маленьких черных точек трудится у его стен напоминая суетливых муравьев. «Чужие! И так скоро!» Но Маковский напомнил себе, что именно к этому они и готовились. «Надеюсь, ты все запоминаешь, громогласный?» — спросил Стэн, держа кибернетического муравья на кончике пальца, чтобы тому лучше было видно. «Я не знаю, чем занимается твой кибер», — заметила Джулия, «но я примечаю все». Я и не думала, что муравейник такой громадный, и не знала, что мы столкнемся с жителями этой планеты так скоро. — У нас же есть ограничители, — напомнил ей Маковский. — Конечно, — согласилась девушка, — но работают ли они? Ведь это новейшая разработка. Она вздохнула и снова посмотрела на поверхность. — Да, могучая кучка! — «Это сооружение можно классифицировать как сверхмуравейник», — сообщил Гил. «Он намного больше тех, которые описываются в литературе». «Почему вы так решили?» — поинтересовался Стэн. «Это, конечно, только предположение, но мне кажется, что оставшиеся в живых чужие решили объединить свои силы и соорудили один гигантский муравейник вместо множества маленьких». «Избавив нас от необходимости размышлять о том, какой муравейник грабить», — продолжала Джулия. «Давайте пойдем туда, хорошо?» ГИЛ покачал головой. «Я бы рекомендовал подождать до тех пор, пока не стихнет буря». Через плесе глаз они видели, как на планете бушует шторм. Такая погода считалась обычной. Ветер яростно обрушивался на поверхность планеты. Песок и мелкие камни разлетались по равнине, как рвущиеся снаряды. Большие камни отрывались от утесов и катились по земле, словно правые катки, управляемые персеркерами. В живом потоке голубого электричества зажигались и гасли огоньки. Под кораблем земля вздымалась и дрожала, будто ее тошнило. «Извержение вулкана!» — подумал Стен. Только этого нам не хватало. Но он был спокоен. Перед тем, как покинуть борт Доломита, он принял ампулу королевского желе и сейчас чувствовал себя сильным и самоуверенным, а боль прошла. В громкоговорителе послышались высокие статические помехи, а потом раздался голос капитана Хобана: Доктор Маковский, вы меня слышите? Громко и отчетливо ответил Стэн. «Что вы хотите доложить?» «Мы нашли какие-то осколки на орбите, неподалеку от нас», рапортовал капитан. «Проведя дальнейшие исследования, я обнаружил остатки грузового судна, как вы и предсказывали. Оно разлетелось на несколько кусков, но в главной секции могли остаться люди. Но я сомневаюсь, что кто-то уцелел. Кажется, авария произошла давно». «Но вы занялись идентификацией?» – поинтересовался Стен. «Я послал двух человек для проверки», – продолжал капитан. «Если им повезет найти черный ящик, мы сможем установить причину катастрофы». «Докладывайте мне, как только что-то узнаете», – приказал Маковский. «Возможно, это очень важная информация». «Знаю, сэр, и обещаю доложить вам первому». «Сэр, приборы космической телеметрии и обеспечения безопасности». Указывают, что вы сели на потенциально нестабильную почву. Здесь все нестабильно, огрызнулся Стен, кроме скалистых обнаженных пород, на которых стоит муравейник. Ведь не хотите же вы, капитан, чтобы я приземлился прямо туда? Конечно, не хочу, сэр. Я просто хотел указать на. Знаю, знаю, проворчал Маковский. Он глубоко вздохнул и попытался взять себя в руки. От лекарства он испытывал внезапные вспышки ярости. Казалось, он сидит в лифте, который идет то вверх, то вниз. Так же скакало его настроение. К тому же вернулась боль. Слишком быстро. «Не обращай на нее внимания», — приказал он себе. «Сейчас я хочу отключиться, капитан. Нам придется ждать, пока стихнет буря, и тогда мы сможем выйти». «Это время я хочу использовать для отдыха!» «Есть, сэр! Отключаемся и... до встречи!» Лицо Хобана исчезло с экрана. Стэн закрыл глаза, потом открыл снова. Джулия с Гиллом стояли рядом, наблюдая за ним. Неожиданно Маковский устыдился собственной слабости, хотя боль интенсивно пульсировала в груди и готова была вырваться наружу через горло. В такие мгновения он мог думать только о следующей ампуле, лежавшей в коробочке вместе с другими. Он решительно потряс головой. Еще рано принимать следующую порцию желе, да он и не собирался этого делать, зная, как лекарство на него действует. Но боль очень досаждала ему, и, возможно, даже усиливалась от колебаний. «Увидимся позже», — произнёс Стэн. И не успели Джулия с Гиллом покинуть кабину, как пальцы учёного уже шарили в ящике стола, где лежала коробочка с желе. Глава 32 Джулия с Гиллом вернулись в каюту. Они остались наедине, если не считать Норберта, который молча стоял у резной стены напоминая футуристического Василиска, а маг спал у него на руках. «Ну, Гилл», — заговорила Джулия, — «что вы обо всем этом думаете?» Андроид оторвал глаза от оружия, которое проверял. Выражение его лица было лукавым, но кротким. «Простите, а что конкретно вам хотелось бы знать? Что вы думаете о Стене и этом сумасшедшем путешествии за королевским желе?» «Об этой планете, обо мне?» Гиллу потребовалось некоторое время для того, чтобы ответить. «Я не задавал себе подобных вопросов, мисс Лиш, а если бы и задавал...» «Да?» «А если бы и задавал, то мои выводы не имели бы цены. Я ведь не похож на вас, людей. Я же синтетический. А чем вы отличаетесь от обычных людей?» Казалось, Гилл заволновался» но умудрился выдавить улыбку. «Во-первых, у меня нет души, по крайней мере, мне так говорили на фабрике. А во-вторых, я не испытываю эмоций. Совсем никаких, ГИЛ. вы же так на нас похожи. Внешность может быть обманчива, и даже меня вы не находите привлекательной». Снова последовала долгая пауза. Потом андроид произнес... Среди людей бытует поговорка «Не будите спящую собаку. Это мой принцип». «Но почему?» «Потому что человеческой расе не нравятся синтетические люди с эмоциями». «Но ведь не все люди одинаковы», — заметила девушка. «Может, я не похожа на других? Я объяснила бы вам это подробней, умей вы чувствовать. Тогда вы смогли бы рассказать мне о своих переживаниях, а я о своих». «Но ведь мы могли бы чувствовать по-разному», – предположил Гил. «Вы так думаете?» – спросила Джулия. «Иногда я ощущаю, что во мне заложена программа, написанная кем-то другим. Она называется «Красивая воровка», и иногда мне очень хочется, чтобы эту программу переписали. А вам когда-нибудь хотелось того же?» «Да», – ответил Гил, – «я понимаю, о чем вы говорите». Потом он раздраженно покачал головой. «Простите, мисс Лишь, я должен закончить проверку. Мы можем понадобиться доктору Маковскому в любой момент». «Делайте, что хотите», — разрешила Джулия. Она ушла, а Гил долго смотрел ей вслед. Глава 33. «Стартовые огни» сияли на космическом скафандре. Человек покинул люк Доломита и отправился в бездушное пространство к месту крушения грузового корабля. Сзади его прикрывал другой мужчина, освещающий осколки сильным двойным лучом. Барсук взволнованно жестикулировал, хотя их цель находилась достаточно близко. Это была серая масса обломков, лежащих в нескольких местах, и закрывавших звезды. Добраться до места было просто. По сигналу Рыжика они открыли клапаны реактивных двигателей, с помощью которых переместились в пространстве. Барсук спросил по вмонтированной в шлем рации. «Ты меня хорошо слышишь, Глинт?» «Громко и отчетливо», ответил напарник. Они добрались до самой большой секции корабля, и заскрепели по ней магнитными ботинками. Барсук открыл герметичную дверь. Сильной взрывной волной металлическая обшивка была снесена. Протиснувшись между двумя искореженными балками, они вошли внутрь. В лучах фонаря они увидели тела людей, попавших в ловушку вакуума, внезапно проникнувшего в корабль. Искалеченные тела лежали, прижатые тяжелыми предметами, или свободно плавали в пространстве, гравитационное поле которого равнялось нулю. Барсук с глинтом передвигались очень медленно, сжимая в руках оружие. Их мощные фонари бриллиантовым светом мерцали во мраке. Труп, зацепившийся за шланг барсука, склонялся к нему, слегка дотрагиваясь до шлема. Казалось, он сейчас скажет «Привет!». Рыжий космонавт, расхохотавшись, отодвинул тело в сторону. Оно медленно поплыло по разбитой каюте, расставив руки в стороны, что делало его похожим на мертвого пловца. Они добрались до палубы. Здесь было больше тел. Некоторые были скромсаны как шрапнелью, механизмами сорвавшимися с мест, от неожиданного толчка. Другие умерли спокойно, так и не узнав, что убило их. Смерти пришлось основательно потрудиться, пока вечная тишина космоса не погребла всех членов экипажа этого грузового корабля. «Вот, контрольный отсек», сообщил Глинт по рации. «Отлично», сказал Барсук, «давай быстрее заберем то, зачем пришли». «И уберемся отсюда ко всем чертям!» Они пролетели мимо табло, которое выглядело как новенькое. На верхней перегородке было выгравировано название корабля. «Королева Вальпарасио!» – прочитал Глинт. «Больше она никогда не долетит до земли!» «Возможно, ей повезло!» – заметил Рыжик безжизненным и лишенным всякой эмоциональной окраски голосом. А вот то, что мы и ищем!» Под командным табло находилась панель с тремя вмятинами размером с кончик пальца. Барсук нажал на них, и панель отъехала в сторону. Используя широкий резак, прикрепленный к запястью, барсук срезал свинцовую пломбу и достал маленький, но тяжелый ящик, сделанный из металлического пластика. «Вот за этим мы и приходили!» А теперь нам пора убираться отсюда.